Заленился очередь в продуктовом магазине. Музык выбирает продукты. Так, мне, пожалуйста, колбаски. Значит, вот этой, этой, этой и вон той. Нет, нет, не этой, а вон той. да да да да, да, да, да. Так, сыр, э, сыр этот, этот, этот и вон тот. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, не этот, а тот. Да-да-да, тот. Угу. Музык, давай да, да, быстрее! Долго можно, а? Значит так, вот вы, вы, вы и вон! Вы. Нет-нет-нет-нет-нет, не вы, вы. Да, да, да, вы. Идите на. Теперь конфетки. Заколебал, заколебал, колебал, заколебал. Ты пусть от меня, молдование и прибалтый. Даже если он будет амбал, скажи, ты меня заколебал. Слова популярные день и до дня. Просто их каждый способен понять. И, если в жизни случись, то какая фигня. Скажи, как заколебал ты. Заколебал, ты. В в запой. Без капельницы с стаканами. Гарантия один месяц минимум. <смех> <смех> Замелявы их! Музык спрашивает продавца в книжном магазине. Скажите, пожалуйста, а у вас есть книга Как, как Быстро разбогатеть? <смех> да, конечно. Но она продается только в комплекте с уголовным кодексом. <смех> Не за полушку, я хохо, потерявший черепушку, я хохо, плакать что ли по волосам? Если вам говорят, что вы многогранная личность, не обосяйтесь, вполне возможно, отмозгах, они имеют в виду, что вы гад, сволочь паразит одновременно.